Глава 33. Нет, вообще-то парочку элементарных рун я как раз по книжке вела и изучила. Теперь знала тепловую руну, руну пресной воды и руну колокольчик. Вот только на черта мне эта бесполезная руна колокольчика. И потом мне очень не хотелось оставлять Приси на растерзание гадины Амара. Мстительная Стерва захочет со её ее жить, а ведь Приси связана с фамилией Шато -Пирабетом. Она не свободна. Я не могу ее просто так увести, ведь я Фрейзер. Я ночами не спала, ломая голову, что предпринять дальше. Будущее виделось безрадостным. Грэм сейчас занят ловлей будущего морского царя, но как поймает его, то вернется ко мне и исполнению необходимого для нашего развода условия обета. Чтобы отвлечься от грустных мыслей, которые крутились и крутились в моей голове по кругу, я решила таки провести свой эксперимент. Для этих целей я отправилась на кухню, которая представляла собой отдельно стоящий от главного особняка помещение — Весьма и весьма внушительное. Точнее, даже кухонных помещений тут было несколько. Я выбрала то, что поменьше, но и оно внушало уважение своими размерами. На полированных мраморных поверхностях стояли медные кастрюли и сковороды, а резные деревянные буфеты хранили в себе специи, посуду и остальные ингредиенты. Аромат свежих трав и пряностей, развешанных под потолком, наполнял воздух. В большом каминном очаге, обложенном красным кирпичом, пылало яркое пламя а шеф-повар поместья мадам Нариса колдовала над огромной плитой, не забывая при этом зычно командовать помощником. При виде меня личная камеристка Амара Наэмия поперхнулась чайком, который в данный момент пила вместе с управляющим, мистером Седаном. Они даже не потрудились стать и поприветствовать меня, как должно было быть по этикету, не говоря уже про остальных. «Ошиблись дверью, Виола?» «Наверное, вы направляетесь в свою гардеробную, да перепутали». «Какая досада! Давайте я вас провожу куда надо!» Какой-то смазливый парень, судя по золотистой ливреи и напудренному парику, главный дворецкий, подхватил меня за талию под всеобщее хихиканье, увлекая из кухни прочь. При этом его рука скользнула чуть ниже, слуга явно хотел меня облапать. Я отпихнула от себя наглеца и резко развернулась на каблуках. «Уволен!» — отчеканила прямо в его резкое вытянувшееся лицо. И будь уверен, в рекомендательном письме будет во всех подробностях расписано, что отовсюду тебя гнать надо в зашей. Можешь попрощаться с нормальной работой. Но. Виола, вы не можете уволить пуля. Его назначила на работу лично госпожа Шатопер, прошипела на имя. Она проглотила обращение перед моим именем, зато госпожа Шатопер выделила с таким подобострастным удовольствием, что я просто Ди удалась от такой наглости. Еще раз как ты меня назвала? Наэмя так не хотела предавать свою омарочку, что молчала, выпучив глаза от напряжения. «Язык проглотила?» — выгнула бровь я. «Или настолько глупа, что не понимаешь элементарных вещей? Ты кто твоя госпожа?» Все слуги, включая поваров за их дыхание, прислушивались к этому разговору. «Истинная хозяйка этого места — госпожа Шатопер!» — закричала Наэмя. «А ты не имеешь права тут распоряжаться, финтифлюшка. Иди лучше к своим платьям да косметиям, «А в нормальные дела не суй свой длинный нос, переделка!» Она выкрикнула это с таким запалом и уверенностью, ничего из-за этого не будет, явно повторяя слова Амара. В этот момент на глючке и прилетела. Я схватила с ближайшего подноса графин с холодным соком, в котором плавали кусочки льда, и плеснула на и в лицо. Такого она явно не ожидала, беспомощно захлопала короткими ресницами, ощупывая свою мокрую поплывшую прическу. «За это оскорбление из твоего жалования теперь будет удерживаться половина», — высокомерно сказала я. «Она будет вычитаться до тех пор, пока ты не уяснишь, кто истинная хозяйка этой виллы, а кто в этом доме просто престарелая приживалка. Теперь иди и приведи себя в порядок». Не сомневалась, что Наэмия тут же побежит докладывать о Маре о произошедшем и о том, как ее назвала. Ну и пусть докладывает. Я не прежняя Виола, которая глотала унижение с милой улыбкой, даже не понимая, что ее оскорбляют. Я повернулась к управляющему. «От вас я жду бухгалтерские отчеты о делах поместья за, скажем, последние полгода». Седан захлопал глазами, как филин. «Не то, чтобы мне были нужны эти отчеты. Просто у него была такая довольная морда, что мне очень захотелось стереть с нее это самодовольное выражение». «Но все отчеты у госпожи Амары». «Подскажите, пожалуйста, какая фамилия владельца виллы?» «Адмирал Фрейзер». «А моя?» Леди Фрейзер, Амары, Мадам Шатопер. Так, тогда еще раз, у кого должны быть эти отчеты? Ласково переспросила я. У леди Фрейзер, потупился управляющий. Я занесу их вам на неделе. На какой еще неделе? рявкнула. Не позднее, чем к завтрашнему утру. Мужчина рассыпался в обещаниях, что их доставят мне в лучшем виде и спешно исчез. Наверное, подумал, как только он пропадет из моего поля зрения, я забуду и о нем, и об отчетах. Наивный. Таким образом, разрушив на корню мирное чаепитие на имя Седана, я велела работникам кухни принести фавероль. «Сделать вам омлет, госпожа?» — осторожно спросила повариха. Я уже устала от того, за какую же дуру тут все принимали виолу, и уточнила, что не яйца, а именно мясо. Судя по тому, как красноречиво переглянулись слуги, они решили, что госпожа-самодурка окончательно поехала головушкой. Видимо, поэтому мне принесли не одну, а аж две куриные тушки. При этом кухонный работник, который положил их передо мной, чуть было не покрутил пальцем у виска. Все перешептывались и переглядывались, ждали, чего ж Эдакова я выкинул.